Глава 25, в которой все только начинается. Волков сдался в 8 и дальше вел машину я. Конечно, к охотничьему домику мы подъехали совершенно никакие. А Кортеж Петра Мироновича явно был здесь уже давно. Охрана обосновалась в вагончиках. Сам Машеров ночевал в одной из комнат недостроенного дома. Под навесом я увидел трофеи. Несколько бобровых шкурок. Батька Петр был страстным охотником. Нам навстречу вышел заспанный Сазонкин. — Я и Белозор с тобой. — О, я знаю, кто будет варить кофе. Гера, я как не пробовал делать по твоему рецепту, ни черта не получается. Специи есть, все есть, показываю еще раз. Пришлось варить кофе. Домик в целом был уже оборудован, оставался только косметический ремонт который в некоторых комнатах тоже близился к концу, мы собрались на кухне, я, Волков и Сазонкин, и, позевывая, принялись готовить завтрак. «Ни поваров, ни доктора, никого с собой не взяли. Я и охрана, да и то, по кустам прячемся. Батько хотел тишины. Ходит в последнее время смурной, говорил Сазонкин. «Сложный октябрь предстоит. Хотел тишины, а вас позвал». Я, колдую плиты с механической кофемолкой, и глубоко вздохнул. «Молчи», — сказал Сазонкин. «Пристрелю. Про это он особо предупредил, чтобы ты не смел со своими воспоминаниями влезать до конца октября. Если захочет, сам спросит». «У меня на сердце свербело. 4 октября, день Х, точка бифуркации. Переживет его Машеров, значит, все не зря. Значит, не зря один дуроватый попаданец трепыхается. А тут пристрелю. И пристрелит ведь». Волков орудовал с ножом и венчиком, крошил зеленый лук, нарезал вареную колбасу кубиками, взбивал яйца с молоком. Странно было видеть его за приготовлением самого ординарного омлета. Мне всегда казалось, он должен готовить бифштекс с кровью. «Ладно, пойду посмотрю, что там, Петр Миронович. Вроде как проснулся, в душ пошел. Накрывайте на стол, скоро будем». Мы с Волковым переглянулись. «Интересные нам достались роли». Тем не менее, достали тарелки, вилки, ножи, хлебницу с черным хлебом и батоном, масленку со сливочным маслом. Омлет и кофе приготовились одновременно, и в эту же секунду в дверь кухни вошел Машеров. «Ба, все в сборе! Василий Николаевич, Герман Викторович!» Сказал он и протянул руку для рукопожатия, нам обоим по очереди, а потом втянул носом в воздух и улыбнулся. «И не думал, что с утра буду такой голодный. Пахнет здорово. Приступим?» И мы приступили. Омлет с колбасой и луком получился у Волкова великолепно. Хлеб был свежий, да и кофе мой не подкачал. Все воздали ему должное. «Товарищи, это не совсем честно с моей стороны, но вы оба люди непростые. Я хотел задать вам пару вопросов, чисто гипотетических. Да, я задавал их и другим людям из разных отраслей народного хозяйства и общественной жизни, но...» Машеров отпил кофе и блаженно зажмурился. Но к каждому из вас у меня особое отношение. Однако это не за завтраком. Есть и другие темы для обсуждения. «Василий Николаевич, что там за история с новой модельной линией мебели?» «Минуточку». Волков живился. «Сейчас схожу за бумагами». Он встал из-за стола и вышел. А Машеров перевел взгляд на меня. «Что касается интервью с Ахмат Шахом». «Там ведь было еще что-то? Не для печати?» Я поперхнулся кофе и закашлялся. Сазонкин обошел стол и хорошенько врезал мне по спине. «Идиотская традиция. Человеку и так плохо. Давайте ему еще позвоночник сломаем». «Да, Петр Миронович, было». Я поднял глаза к потолку, вспоминая.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 «И вы считаете...» «Я считаю, вы и есть такой человек, Петр Миронович. Больше некому». Машеров отпил еще немного кофе, а потом сказал. «Да, я, пожалуй, побеседовал бы с этим партизаном. Есть в нем что-то такое. Кажется, он человек чести. Не побоится пожать руку, а? Каково?» Батька Петр посмотрел на свою внушительного размера ладонь и усмехнулся. «Насколько я могу судить, так и есть. Человек чести». «Что ж, вернемся к этому разговору в ноябре, после 7-го. «Да, думаю, к этому моменту все прояснится». Я тоже надеялся, что к тому моменту все прояснится, но говорили мы с ним, похоже, о разных вещах. А потом пришел Волков, принес чертежи и иски из -за новых моделей мебели. Мы убрали со стола и принялись обсуждать будущие новинки так, как будто ничего важнее на этом свете не было». «Светлые породы дерева для корпусной мебели и обивка из льна или хловка для мягких комплектов. Это все мы можем делать на месте. Дубровицкая текстильная фабрика наконец-то вздохнет. Будет у них загрузка. Фурнитуры озаботим ДМЗ. Рик эти заказы с руками оторвет». Волков был в своей стихии. Машеров же зрил в корень. «Скандинавский минимализм, говорите?» «Признавайтесь, Белозор, к нынешней Скандинавии это имеет мало отношения, верно?» Это имеет отношение к нынешней Белорусской СССР. Да, выкрутился я. Лен, дерево, светлые тона. Добавим красного орнамента, например, на обивке кресла или подушках. Куда как хорошо будет. Ну и жук, ну и жук. Оршанский комбинат не поймет. Пинск Пинскдрев и Ивацевичи тоже. Если продукт пойдет в массы, придется делиться. Василий Николаевич. Поделимся, но мы будем первые, наладим производственный цикл, а потом хоть в Оршу, хоть в Ленинград. Амбициозный вы человек, товарищ Волков, усмехнулся Машеров. Интересно, как далеко ваши амбиции простираются? И что вы скажете, если производство новой модельной линии придется налаживать не вам? Волков опешил. В каком смысле, не мне? Машеров встал со своего места. «Пройдемся? Гера, мы вас оставим, но ну, вы не скучайте, осваивайтесь. Валентин Васильевич покажет вам библиотеку. Вообще тут чудесный воздух. Прогуляйтесь, осмотритесь». Таким растерянным я Волкова никогда не видел. Этот суровый мужчина беспомощно смотрел то на меня, то на Петра Мироновича. А потом покорно вышел с ним за дверь, ухватив свое пальто. На улице становилась зябко. «Ну, пошли библиотеку смотреть, что ли, а то у них надолго будет», проговорился Зонкин со вздохом. Машеров предложит. Волков откажется из любви к Дубровице. Потом Машеров напомнит про родину и скажет кое-что еще посерьезнее. А Волков предложит 50 кандидатур вместо себя. Думаю, в этот раз Василий Николаевич сдастся. Потому что нечего ему было про чистки говорить. Ляпнул про тех, которые под подлецы, взяточники и крохоборы. Теперь самому разгребать придется. По спине у меня холодок пробежал. Чистки? Какие чистки? Я представил, каким рафинированным чудовищем мог бы стать Волков, получив он в руки власть, подобную власти Ежова или Ягоды, и вздрогнул. «Черт меня дери, этот любитель благоустройства, идеалист от производства смутным военным прошлым, душный человек с дубовым сердцем, страшное оружие в умелых руках, похуже ядерной триады, а руки батьки Петра были как раз те самые, которые с остальной хваткой. Еще страшнее было от того, что все это Сазонкин говорил будничным тоном». Как будто моя вовлеченность в эти дела штука решенная и сомнению не подлежит. Похоже, моей мнимой свободе приходил конец. Встретились мы за обедом, который приготовили уже без нас. Наверное, кто-то из охранников. Волков был мрачнее тучи тыкал вилкой в кусок утки, добытой накануне Петром Мироновичем, и едва не скрипел зубами. Машеров, напротив, казался веселым, рассказывал какие-то истории из своих зарубежных поездок и посматривал на Василия Николаевича Искоса. «А скажите, Кагера», — проговорил он, когда с уткой было покончено, и мы отдавали должное крепчайшему черному чаю и яблочному пирогу, «если бы у вас имелась необходимость изменить что-то в нашем советском государстве, что бы вы предприняли?» «Необходимость или возможность?» — осторожно уточнил я, поставив на стол чашку с чаем. «Предположим, и то, и другое». Машера всыпил пальцы рук в замок и выжидающе смотрел на меня. «Эх, язык мой, враг мой! Ну, как, фабрике рабочим, землю крестьянам, вся власть советом!» — выдохнул я. Над кухонным столом повисла гробовая тишина. Даже Волков перестал скрижетать челюстями. «Да вы, Гера, радикал!» — мягко улыбнулся Машеров. — Вы страшные вещи предлагаете? Это не я, это дедушка Ленин. Я продемонстрировал открытые ладони, обозначая готовность сдаться. — Да, — рявкнул друг Волков. — Землю в аренду, акции предприятий каждому работнику пропорционально, советом самостоятельность. «Что там еще было? Каждому по потребностям? Я жене вынужден колготки доставать. Да, доставать, понимаете? Я директор завода. У нас что, люди тупые и колготки нашить не могут? Или не так нет? Или чего у нас нет? Дайте людям возможность шить колготки!» Василий Николаевич явно и до этого был в ярости, а моя реплика сорвала ему клапан. Так что теперь из него чтось отходило, как говорила Пантелеевна. «Страшные вещи теперь говорил он». «То есть, я так понимаю, с моим предложением вы уже согласны?» — вперился в него глазами Машеров. Ровный, уверенный взор старого партизана столкнулся с хищным, свирепым взглядом Волкова. «Да!» — выкрикнул Волков и стукнул по столу своей сухой, крепкой ладонью. «Новая структура, говорите? Служба активных мероприятий? Черт с ним! Называйте, как хотите! Я этих сволочей живьем жрать буду!» В Дубровицу я возвращался поездом. Вопросов у меня было явно больше, чем ответов, и самый главный из них звучал примерно так. «Кой хрен я вообще там делал, в этом выгоновском?» Сентябрь пролетел незаметно. Товарищи сверху меня не трогали. Ничего не напоминало о странной встрече в охотничьем домике. Срок нашей Стасии женитьбы постоянно сдвигался. То одно, то другое. Я по выходным часто гонял с командировками по Белорусской ССР. Там завод новый открыли, здесь путепровод построили или новую оригинальную линейку мебели в производство запустили. У Таисии с началом учебного года в школах тоже добавилась рвоты. Она по своей неугомонной привычке совершала хождение в народ, агитировала пионеров за биатлон. Эффектная тренерша производила одинаково взрывное впечатление и на девчонок, и на мальчишек. Первые хотели сами быть похожими на нее, вторые хотели проводить время с девчонками, похожими на нее. Так что популярность зимних видов спорта в белорусской столице среди подростков возросла если и некратно, то вполне ощутимо. Соответственно, возросла и нагрузка на отдельно взятую мастера спорта Морозову. Лисичек-сестричек Васю и Асю из садика забирали по очереди. Воспитательницы к этому привыкли и лишних вопросов не задавали. Ни в моем корпункте, ни у Таси в Раубичах партийный актив в нашу личную жизнь тоже не лез. Я подозревал чей-то грозный ай -яй, яй сверху. Вечером мы делали детские игрушки. Я таки напилил кубиков для дженги, который обозвал просто башня. Таисия рисовала абстрактные карточки для диксита, который теперь звался ассоциации Были и другие придумки. Может быть, я и не помню всего детально, но мы с Морозовой здорово развлекались, придумывая правила, рисуя игровые поля и карты, и мастеря фишки. При отсутствии компьютера и интернета для меня это было хорошим упражнением для мозга. Вспоминать игры будущего. А Таисии было весело, с ее-то легким характером и творческой натурой. Дети просто радовались. Еще бы. Взрослые наконец-то сбрендили и только и делают, что играют в игрушки, пусть и довольно странные. А потом вдруг настало 3 октября. Когда я увидел эту дату на календаре, 3 октября 1980 года, сердце у меня ёкнуло. Я просто пришел с работы, открыл дверь и вперился взглядом в эти чёртовы цифры. «Тась», — сказал я, — «у меня завтра командировка в Смолевичи». «Гера, что-то случилось?» Она вышла навстречу, держа на руках Аську, всю перемазанную сметану. — Нет, надеюсь, что нет. Просто после обеда надо будет отъехать. — Жаль, думала, в кафе мороженое сходим. Васька просила. — Гера, сходим в мороженое! — раздался из комнаты голос Василисы. — Давайте в воскресенье, ладно? — Ну ладно! — старшая явно расстроилась. Ночью я не спал, ворочился сбоку на бок, проснулся разбитый и взялся с утра утеплять балкон, потому как с такими раскрестанными нервами общаться с девчатами мне было противопоказано. Тася хмурилась, но ничего не спрашивала. Когда я уходил, чмокнула в щеку. Протянула тормозок с бутербродами и термос с чаем и сказала. «Береги себя, Гера, ладно? Мы тебя любим. И я вас». В 15.00, 4 октября, в субботу, мой козлик стоял на обочине у перекрестка на Смолевичи, рядом с птицефабрикой. Чтобы заглушить дурные мысли, я включил радиоприемник который кустарным методом не таки присобачили на приборную панель умельцы из местного гаражного кооператива, запитали прибор от автомобильного аккумулятора. «Легко на сердце от песни веселой!» — надрывалось радио. «Какое, к черту, легко! Я сидел в удобном водительском кресле, как на иголках. Все ли я сделал, как надо?» Достаточный ли эффект произвела бабочка по имени Гера Белозор, чтобы здесь, на этой злосчастной дороге, не случилось трагедии, во многом преопределившей судьбу Союза. Часы тикали, по дороге мимо проезжали редкие грузовики и легковушки. Миновало 16 часов, стрелки приближались к 17. И вдруг бодрые песенки на радио сменились боем курантов. Колокол бил тревожно, гулко, зазвучал голос диктора от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет министров СССР с глубокой скорбью извещает партию и весь советский народ, что 3 октября 1980 года Трагическая случайность, повлекшая за собой авиакатастрофу, унесла жизнь генерального секретаря КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, товарища Леонида Ильича Брежнева, а также дорогих товарищей, членов Политбюро ЦК КПСС. Я в полном охреневании слушал, как усталый мужской голос перечисляет длинный список и с трудом вылавливал отдельные фамилии. Андропов, Черненко, Тихонов, Суслов, Громыко. Эффект бабочки, говорите? Ни хрена себе эффект! Обязанности председателя Совета Министров СССР с тяжелым сердцем и глубокой скорбью принял на себя кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Коммунистической партии Белоруссии Петр Миронович Машеров. Председателем комиссии по похоронам единогласно был избран член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского областного комитета КПСС Григорий Васильевич Романов. Закончил, наконец, диктор. «Листья дубовые падают с ясеня», — продолжил его мысль я. «Вот ни хрена себе, так ни хрена себе!» Эта фраза была последней, которую я успел сказать и подумать. Прежде чем свет божий мне заслонил борт огромного самосвала, раздался жуткий грохот, и все вокруг почему-то заполнилось сначала картошка, а потом кромешная тьма. Стук дверь был вялым, слабеньким, как будто кто-то стеснялся войти или обладал атрофированной мускулатурой. Я попытался открыть глаза. И веки с трудом подчинились. Первым, что я увидел, была гладкая, ламинированная поверхность письменного стола. А вторым — небольшой бюст Машерова, рядом с двумя округлыми колонками какой-то неизвестной мне аудиосистемы. Какого хрена вообще? Это что, опять редакция «Маяка»? Какая-то не такая редакция. В дверь снова постучали. Я не спешил отвечать и попытался оглядеться. Первым делом я уставился на свои руки. Свои руки? Это... Черт бы меня побрал, были весьма знакомые, худощавые, жилистые запястья, покрытые вязью татуировки, никак не похожие на огромные, как ветки дуба, лапища белозора. Дурдом на этом не заканчивался. Передо мной стоял монитор, вогнутый, тонюсенький, дюймов на двадцать, не меньше. На нем мелькала какая-то заставка, костер, горы, речка, весьма достойного качества. И внизу, посерединке, на рамочке, знак качества, сделано в ССР с двумя буквами С. Сеанс охреневания прекратился появлением некого сутулого, потлатого парнишки в кофте с капюшоном. На груди у него имелся принт с Гагариным и надпись «Юра, мы исправились». Блять. я походу саданулся черепом и нахожусь в реанимации? Или, может быть, в дурке? Или вообще помер? И это мое личное преддверие рая? Или ада? — Ты что, опять спишь в кабинете? От работы кони дохнут. Утро уже, к тебе посетитель. — Какой посетитель? — спросил я и вздрогнул от звука своего голоса. — Ну да, не Белозоровский баритон, но... «Какой-то старик, злющий такой, белозеров, белозерский». «Белозор, туебень!» Раздался тот самый баритон, и мощные лапищи переставили обладатели классной толстовки куда-то в сторону. Седой могучий старик со шрамом поперек левой стороны лица шагнул в кабинет и захлопнул за собой дверь. «Ду нот дистурб, курва!» Сказал он с жутким акцентом, как в американских фильмах про плохих русских. «Так вот ты какой, северный олень!» Я смотрел в его карие глаза, на лицо суровое, покрытое шрамами и морщинами, но все-таки обаятельное, и на всю его великанскую фигуру, и не мог поверить, меня что, все-таки разорвало на тысячу маленьких медвежат? Это что, там внутри этого старика я? Конец. В том случае, если вы не захотите, четвертый том. Если захотите, четвертый том, слушаем дальше. «Я вижу, тебя распирает», — заявил Белозор и сел прямо на стол, рядом с бюстом Шерова. «Но просто молчи, молчи и читай. Курва, где оно тут?» Он по-хозяйски залез в верхний ящик, покопошился там и сказал. «Вот, держи и читай. Внимательно читай. У тебя очень мало времени. Скоро очнешься». Он протянул мне стопку распечаток, оформленных как раз для подачи на публикацию. «Куда? К кого?» «Молчи и читай, — говорю. Я соломки тебе, себе подстилаю. Может, хоть глаз сохранишь?» Он почесал левую сторону лица и шрам на ней. Я глянул на заголовок материала и снова почувствовал, что схожу с ума. Дата — 28 декабря 2022 года. Рубрика «Этот день в истории». Заголовок «Сто лет Союзу Советских Республик». В преддверии юбилея писал, получается... Мои глаза забегали по строчкам, и с каждым проглоченным словом, с каждым крохотным движением зрачков я чувствовал, как уплывает из меня сознание. «А ну!» — сказал Белозор, замахнулся рукой и дац врезал мне по щечину. «Дочитывай, обойдутся они там, пять минут ничего не решает». И я дочитал. Конец третьего тома. Продолжение следует. Если вам интересно, для вас читал тет, А.К. Эдуард Волошин.